Позже, когда Кристина вышла за снегом, чтобы вскипятить воду, она увидела, что опустилась ночь. В пещере ветра не было слышно, но снаружи она слышала его нестихающий рев. Из темной бездны неба валил снег, и шквальные удары бурана с яростью обрушивались на горные склоны. Кристина вернулась в пещеру, поставила котелок со снегом на огонь, заговорила с Чарли. Он отвечал едва слышно. Было ясно, что он все время притворялся, не желая показывать ей, как ему плохо. Она же, подыгрывая ему, в свою очередь не давала ему понять, что видит его состояние, так как больше все равно ничего не могла для него сделать. Не прошло и часа, как, невзирая на боль, он уже спал, как спали Джой с ч у б а к о й Она сидела между сыном и любимым мужчиной спиной к огню и смотрела, как в сумасшедшем гавоте мелькает по стенам отблески пламени и причудливые тени. Какой-то частью сознания она внимала странным диковинным звукам, в то время как другой чутко прислушивалась к дыханию спящих мужчины и мальчика. страшась одного, чтобы кто-то из них вдруг не перестал дышать. Рядом лежал заряженный револьвер. К своему ужасу она не обнаружила в карманах куртки Чарли патронов. Коробка с ними осталась в рюкзаке, брошенном под каменным козырьком, где Кристина перевязывала Чарли плечо. Она готова была возненавидеть себя за рассеянность. Винтовка и дробовик пропали, и револьвер оставался единственным средством обороны, но в нем было всего шесть патронов. Ровно в восемь-десять утра Кристина, подбрасывая дрова в очаг, услышала, как Чарли застонал во сне. Он метался по подушке, к о т о р у ю она соорудила из его куртки, и был покрыт липким потом. Она приложила ладонь к е в о лбу, этого было достаточно, чтобы убедиться, что у него жар. Она подождала в надежде, что он успокоится, но ему становилось все хуже. Сначала он стонал, потом начал слабо вскрикивать, крики становились громче. Он бормотал, это была какая-то мешанина из слов, отдельные слова и оборванные бессмысленные фразы. В конце концов, он пришел в такое возбуждение, что Кристина взяла две таблетки тивенола, налила в кружку воды и попробовала разбудить его. И хотя сон, казалось, не приносил ему никакого облегчения, он никак не мог прийти в себя. А когда, наконец, открыл глаза, они были затуманенными и бессмысленными. Он был в бреду и, похоже, не узнавал ее. Кристина заставила Чарли принять таблетки, и он с жадностью запил их водой. Она не успела отнять кружку от его губ, как он уже уснул. Стоны и бессвязные бормотания возобновились. Несмотря на сильный жар, Чарли колотил озноб. У него стучали зубы. Она пожалела, что у них нет о д е я л Подбросила дров в огонь. В пещере было довольно тепло, но она видела, что для Чарли этого тепла было недостаточно. Около десяти утра Чарли успокоился, уже не метался и не потел, мирно спал. По крайней мере, это всего лишь сон успокаивала себя Кристина. Могло быть хуже. Что-то пискнуло. Кристина схватилась за револьвер и вскочила на ноги, как если бы услышала не слабый писк, а настоящий виск. Джо и Чарли безмятежно спали. Прислушалась, затаив дыхание. Звук повторился. На этот раз не один, а целая серия пронзительная, хотя и долетающая откуда-то издалека попискивания. Это был не тот звук, который мог исходить, От камня, земли или воды. Не мертвый звук. Это было что-то другое, живое. Кристина взяла фонарь. С бешено колотившимся сердцем, держа револьвер в вытянутой руке, она двинулась на звук. Ей показалось, он доносится из помещения, примыкавшего к их залу. Мурашки бежали у нее по коже, Такими чужими и враждебными казались эти слабые звуки. У прохода в следующий зал Кристина остановилась, посветив туда фонариком. Она увидела восковые столбы сталактитов и сталагмитов, влажные каменные стены, но ничего из ряда вон выходящего. Теперь звуки доносились откуда-то из глубины, возможно, из следующей или еще более дальней пещеры. Кристина подалась вперед и напрягла слух. Внезапно она поняла, откуда исходят звуки. Летучие мыши, множество мышей. Очевидно, они гнездились где-то в отдаленных залах в глубине горы и проникали через другой вход, потому что в тех помещениях, где находились сейчас люди, не было ни помета, ни останков, Никаких бы то ни было других следов пребывания летучих мышей. Кристина не имела ничего против такого соседства, пока соседи не нарушали границ чужого владения. Она вернулась назад, села между спящими Чарли и Джоем, положила револьвер и выключила фонарь. Ей пришла в голову мысль, что если люди с пиви Придут сюда, блокируют вход и не оставят им никакого другого выбора, кроме одного, отступать вглубь горы в поисках другого выхода, в поисках какого-нибудь хода, ведущего к спасению. Что если они с Чарли и Джоем будут вынуждены спасаться бегством, шарахаясь из одного каменного мешка в другой? пока не окажутся загнаны в тот, где гнездятся летучие мыши. Там, наверное, можно по колено увязнуть в мышином помете, ведь этих тварей, висящих под сводом, должно быть сотни, тысячи, и часть из них, а может и все, заражены бешенством, ведь летучие мыши — известные переносчики бешенства. «Хватит!» — гневно приказала она себе. «У нее и того достаточно забот. Лунатики с п и в е Джой, раненый Чарли, мерзкая погода, возвращение к человеческому жилью — только летучих мышей не хватало в этом списке. Это безумие. Из миллиона был только один шанс, что они окажутся рядом с мерзкими летучими тварями». Она постаралась отвлечься. Подбросила дров в костер. Писк прекратился. Пещера погрузилась в тишину, которую нарушали только учащенное дыхание Джоя и потрескивание дров в очаге. Ее клонило ко сну. Как ни боролась Кристина с ним, веки ее становились все тяжелее. Она боялась уснуть. Пока она будет дремать, Джои может стать хуже. Или что-то понадобится Чарли, а она не услышит. Кроме того, кто-то должен быть на чеку. Банда с пиви может нагрянуть ночью. Нет, Бурана. Ведьмам запрещено летать на помеле в такую погоду. Она улыбнулась, вспомнив, как Чарли весело шутил. Мерцание костра завораживало. Кто-то... все равно должен оставаться на чеку, только вздремну. Ведьмам кто-то должен. Это был один из тех кошмаров, когда понимаешь, что спишь, что происходящий сон, но от этого не становится менее страшно. Кристине снилось, что все пещеры в этой горе соединились в причудливый лабиринт, что Грейс с Пиви вместе со своими подручными религиозными экстремистами проникли в их пещеру через пронизывающую гору х о д ы Ей снилось, что они готовятся совершить жертвоприношение, и для заклания выбрали Джоя. Она пыталась убить их, но после каждого ее выстрела Из упавшего трупа выходили два новых фанатика, так что, уничтожая, она лишь множила их число. Ее все больше охватывали иступленные отчаяние и ужас. Армия фанатиков росла непрерывно, пока не оказалось, что все пещеры по склону горы кишат людьми с пиви, словно это были... полчище тараканов или крыс